Взломщик и фермуар. История, закончившаяся поразительными открытиями, началась с того, что Милисента испугалась вора. Кража была неинтересная. Вор ничего не успел украсть, его спугнули. Но спугнули, точнее, удивили не только его. Джекоб Недуэй выделил своей секретарше великолепную комнату, выходящую в холл. Он обеспечил Миллисент все удобства, включая тетку. Правда, Миллисент порой сомневалась, причислить ли тетку к удобствам. У миссис Мильтон Маубри были две функции. Предполагалось, что она ведет дом и придает особый блеск личный секретарь. Характеры у женщин были разные. Племянница с достоинством несла тяготы нового положения. Тетка же впадала порой в прежнюю спесь, которую с нее незамедлительно сбивали. Тогда Милисент весь вечер утешала ее, а потом, по мере сил, утешалась сама. На сей раз она не легла, а примостилась с книгой у камина и читала до поздней ночи, не замечая, что все давно спят. Вдруг в тишине раздался новый необычный звук. Что-то визжало в холле. Словно точили ножи или металл вгрызался в металл. И Мелисент вспомнила, что в углу, между ее дверью и дверью хозяина, стоит сейф. Она была бессознательно храброй. Самый лучший вид храбрости. И вышла в холл посмотреть. То, что она увидела, удивило ее своей простотой. Она сотни раз об этом читала, сотни раз видела это в кино и сейчас не могла поверить, что это вот такое. Сейф был открыт, а перед ним, спиной к ней, стоял на коленях какой-то оборванец. Она видела только его спину и засаленную мятую шляпу. На полу справа от него сверкались стальное сверло и еще какие-то инструменты. Слева еще ярче сверкала серебряная цепь с драгоценным фермуаром. Вероятно, он где-то ее украл. Все было слишком похоже на то, как это представляешь. Слишком просто, почти скучно. И Мелисент не притворялась, когда спросила без всякого волнения, что вы тут делаете. — Сами видите, не лезу в гору и не играю на тромбоне, — глухо проворчал он. — Кажется, ясно, что я делаю. Он помолчал, потом сказал с угрозой. И не выдумывайте, что это ваша штука, она не ваша. Я ее отсюда не брал. Скажем, я ее захватил из другого дома. Красивая, а? Под шестнадцатый век. На ней девиз. Любовь побеждает все. Хорошо им говорить, что любовь побеждает все, а силой ничего не сделаешь. Однако этот сейф я взял силой. Еще не видел сейфа, который откроешь только любовью к нему. Можно было застыть на месте от того, что взломщик, как ни в чем не бывало, говорит, не оборачиваясь. Кроме того, казалось странным, что он разобрал латинскую надпись, как она непроста. Однако Мелисент не могла ни убежать, ни вскрикнуть, ни прервать его спокойную речь. Вероятно, они вспомнили тот фермуар, который носила Батису у Чосера. Там такой же девиз. «Вам не кажется, что Чосар? Здорово подметил социальные типы. Многие сейчас живы. Вот Абатиса, например. Две-три черты, пожалуйста, английской леди. Поразительнейшая из существ. Ее отличишь из всех в любом заграничном пансионе. Абатиса была из самых лучших, но главное на лицо. Жалеет мышек, Трясется над своими собачками, чинно держится за столом. Ну все как есть. «Даже по-французски говорит! Причем французы ее не понимают!» Зломщик обернулся и посмотрел на Мелисент. «Да вы сами английская леди!» — он. «Вы знаете, их все меньше!» «Быть может, мисс Мильтон, как и Аббатиса, была из самых лучших английских леди. Но надо честно признать, что были у нее и пороки, свойственные этому типу». Один из них — бессознательное классовое чувство. Ничего не поделаешь. Как только вор заговорил о литературе, все перевернулось у нее в голове, и она подумала, что он не может быть вором. Если бы она следовала логике, ей пришлось бы признать, что ничего не изменилось. Теоретически у знатока средневековой поэзии не больше прав на чужие сейфы, чем у всех других. Но что-то помимо ее воли сработало в ее сознании, и ей показалось, что теперь все иначе. Ее чувство можно передать расплывчатыми фразами, вроде «это совсем другое дело» или «тут что-то не так». В действительности же, к вящему позору своего замкнутого мира, некоторых людей она видела изнутри, а всех остальных, от взломщиков до каменщиков, только снаружи. Молодой человек, глядевший на нее, был оборванный, не брит, но щетина уже так выросла, что ее можно было счесть несовершенной бородкой. Росла она клочьями, и, вспомнив неопрятные бородки иностранцев, Мелисент решила, что он похож на интеллигентного шарманщика. Что-то еще было в нем странное, может быть, потому что губы его насмешливо кривились, а глаза глядели серьезно. Более того, восторженно. Если бы нелепая бородка закрыла рот, его можно было бы принять за фанатика, вопиющего в пустыне. Вероятно, он страстно ненавидел общество, если дошел до такой жизни. А может, его погубила женщина? И Мельсенд вдруг захотелось узнать, в чем там было дело и как эта женщина выглядит. — Вы молодец, что здесь со мной стоите! Вот еще одна черта. Английские леди — храбрые. Но теперь расплодились другие племена. Такой фермуар не должен украшать недостойных. Одно это оправдало бы мою профессию. Мы, взломщики, способствуем круговороту вещей. Не даем им залежаться не там, где нужно. Если бы его носила Батиса, я бы его не взял, не думайте. Если бы я встретил такую милую леди, как она... Я бы отдал ей эту штуку. Нет, вы мне скажите, почему свежеиспеченная графиня, похожая на кокоду, должна ее носить? Мало, мало мы воруем, взломщиков не хватает, разбойников, некому имущество перераспределять. Переставили бы все по местам, как следует, понимаете, как хозяйки весной, и но его социальную программу прервали на самом интересном месте. Кто-то громко, со свистом, задохнулся от удивления. Меллисент оглянулась и увидела своего хозяина. Джекоб Недвей, стоял в пурпурном халате. Только сейчас она удивилась, что сама не убежала и спокойно слушает взломщика у открытого сейфа, словно они сидят за чайным столом. «О, Господи! Взломщик!» — проговорил Недуэй. В ту же минуту послышались быстрые шаги, и младший партнер вбежал, отдуваясь без пиджака, зато с револьвером. Но рука его выпустила револьвер, и он тоже сказал недоверчивым странным тоном. «Ах ты, черт! Взломщик!» Преподобный Норман Недуэй пришел вслед за братом. Бледный, торжественный, в наброшенном на пижаму пальто. Но смешнее всего было нет. Тем же странным, удивленным тоном он проговорил Взломщик. Мелисент показалось, что у всех троих какая-то не та интонация. Взломщик был, без сомнения, взломщиком так же, как сейф был сейфом. Она не сразу поняла, почему они так произносят это слово, как будто перед ними грифон или другое чудище, и вдруг догадалась. Они удивляются не тому, что к ним забрался взломщик, а тому, что взломщиком стал этот человек. «Да», — сказал гость с улыбкой, глядя на них, — «я теперь взломщик. Когда мы виделись в последний раз, я, кажется, писал прошение для бедных. Так вот растешь понемногу». То, за что отец меня выгнал, сущий чепуха, по сравнению с этим, а? Аллен, очень серьезно сказал Норман Недуэй, зачем ты пришел сюда? Почему ты решил обокрасть именно наш дом? Честно говоря, отвечал Аллен, я думал, что наш уважаемый отец нуждается в моральной поддержке. Ты что, рассердился, Джон? Хорошенькая поддержка! «Прекрасное!» — с гордостью сказал вор. «Разве вы не видите? Я единственный настоящий сын и наследник. Только я продолжаю дело. Атавизм, так сказать. Возрождаю семейную традицию». «Не понимаю, о чем ты говоришь!» — взорвался старый Недуэй. «Джек и Норман понимают», — хмуро сказал вор. «Они знают, о чем я говорю». Они, бедняги, уже лет шесть пытаются это замять. — Ты родился мне на горе, — сказал старый Недуэй, дрожа от злости. — Ты бы заморал мое имя грязью, если бы я не отослал тебя в Австралию. Я думал, что избавился от тебя, а ты вернулся вором. — И достойным продолжателем, — сказал его сын, — методов, создавших нашу фирму. Он помолчал, потом прибавил с горечью. — Вы говорите, что стыдитесь меня. — Господи, отец, разве вы не видите эти двое стыдятся вас? Посмотрите на них. Братья быстро отвернулись, но отец успел посмотреть. — Они стыдятся вас. — А я не стыжусь. Мы с вами отчаянные люди. Норман поднял руку, протестуя, но... Аллан продолжал язвительно и горько. «Думаете, я не знаю?» «Думаете, никто не знает?» «Вот почему Норман с Джеком вцепились в эти новые методы и общественные идеалы. Хотят очистить имя Недуэев. От него ведь разит на весь свет. фирма стоит на обмане, на патагонной системе. Сколько бедных извели, сколько наобижали вдов и сирот» а главное, она стоит на воровстве. Вы, отец, грабили конкурентов и партнеров и всех, вот как я вас. — По-твоему, это пристойно? — в негодовании спросил его брат. — Мало того, что ты грабишь отца, ты его оскорбляешь. — Я его не оскорбляю, — сказал Аллан, — я его защищаю. Из всех собравшихся я один могу его защитить, ведь я преступник и он заговорил так пылко, что все вздрогнули от испуга. — Что вы двое об этом знаете? Ты учишься на его средства. Ты стал его партнером. Вы живете на его деньги и стыдитесь, что он их не так нажил. А мы с ним начинали по-другому. Его выкинули в канал И меня. Попробуйте, и тогда увидите, сколько нахлебаешься грязи. «Вы не знаете, как становятся преступниками, как крутишься, как отчаиваешься, как надеешься на честную работу и берешься, наконец, за нечестную. У вас нет никакого права презирать двух воров нашей семьи». Старый Недуэй резко поправил очки, и наблюдательный Мелисен заметила, что он не только удивлен, но и тронут. «Все это не объясняет», — сказал Джон твоего пребывания в доме. Ты, вероятно, знаешь, что в сейфе ничего нет. Эта штука не наша. Не понимаю, что ты задумал. Что ж, усмехнулся Аллон. А Осмотри получше дом, когда я уйду. Может, сделаешь открытие другое. А вообще-то я... И тут прямо над духом мильсент раздался смешной и тревожный звук. Тот самый пронзительный звук, которого здесь не хватало. Тетка проснулась, чтобы достойно завершить мелодраму. Викторианская традиция дожила до наших дней в лице миссис Мильтон Маубри. Мелисент все время ждала чего-то, и вот кто-то завизжал, как и подобает, когда в доме взломщик. Пятеро переглянулись. Вору оставалось одно — скрыться побыстрее. Он кинулся налево, то есть в комнаты Мелисента и миссис Мильтон Маубри и виск достиг высшего накала. Наконец где-то хрустнуло стекло, вор вырвался из дома в сад, и все они вздохнули, каждый о своем. Не стоит и говорить, что Мелисент направилась утешать тетку, и визг сменился потоком вопросов. Потом она ушла к себе и увидела, что на ее туалете, словно драгоценности короны на черном бархате, Лежит усыпанный бриллиантами фермуар с латинским девизом «Любовь побеждает все».